Абсолютная ценность человека. Опубликована как «Религия или идеология». Протеерей Шмеман. Проповеди и беседы. Я говорил в моей прошлой беседе, что понятие личности может быть обосновано только в религиозном миросозерцании. Я говорил также, что вне этого понятия, вне этой интуиции личности, Все современные заботы о человечестве в конечном счете призрачны и обречены на неудачу. Между тем, даже те, увы, все меньше и меньше, кто отстаивает человеческую личность и борются за ее права, не могут или не хотят видеть, что проблема личности находится в органической связи с религиозным учением о человеке и стараются часто даже отмежеваться от религии. Вот в последние годы много говорили, пока грубым насилием не было восстановлено молчание, о социализме с человеческим лицом. И говорили, по всей вероятности, вполне искренне. Но можно и совсем не риторически, совсем не коварно задать вопрос. А почему, собственно, у социализма должно быть человеческое лицо, и что, собственно, кроется за этим с виду красивым словосочетанием? Мне кажется, что употребляющие это словосочетание не чувствуют всей его внутренней парадоксальности. Ведь лицо – это как раз то, что предельно индивидуально, лично. Это лик, личность. Нет, лица вообще. Есть моё, твое, его лицо. А ведь социализм, и как раз принципиально, всегда научно обоснованно, общее ставит над частным, индивидуальным, личным. Он не просто всегда утверждал, что человек живет в обществе, в окружении других людей, это и так самоочевидно, но именно сводит человека к общему, обрекая его на полную зависимость от класса, нации, общества и тому подобного. И я повторяю, что в любой перспективе, кроме религиозной, это «сведение неизбежно» ибо, оставаясь в пределах материалистического и атеистического мировоззрения, совершенно невозможно доказать, почему, собственно, личность, как таковая, лицо, отдельный человек, имеют особую ценность, какие-то прирожденные права. В атеистическом мировоззрении все эти права человек получает от общества, которое априори есть ценность высшая, априори заранее, до всякого обсуждения. В этом мировоззрении неужели нужно еще доказывать не общество для человека, а человек для общества? Сейчас некоторые благодушные, благонамеренные и по-своему героические люди пытаются доказать, что свобода и большее уважение к личности полезны для самого общества и его целей. Ведь при свободе и производство улучшится, и наука задвижется скорее, и всяческих оппозиций будет меньше. Но очевидно, что и тут свобода и достоинство личности мыслятся по-прежнему лишь с точки зрения их полезности. Однако и из этого подхода, сколь бы благородными чувствами он не определялся, ничего в конце концов не выйдет. Любой крестьянин знает, что если лошадь не накормить и не дать ей отдохнуть, она перестанет работать. Утилитарное обоснование прав личности не только... Недостаточно, но попросту недостойно человека. Ибо конечная ценность человека здесь все равно определяется исключительно его пользой для коллектива, его продуктивностью. Дайте немножко свободы, чтобы он больше производил, позвольте ему меньше бояться, и он станет полезнее. Тут все остается на своих местах, и главное... Этот кошмарный миф о полезном члене общества, жертвами которого стали миллионы людей в исправительно-трудовых лагерях. Из принудительно составленного коллектива, из производственной пользы никакой личности, никаких настоящих ее прав не выведешь. Эти права мыслимы лишь там, где личность признана абсолютной ценностью, ибо «абсолют» в переводе с латыни означает то, что ни от чего другого не зависит и ни к чему другому не сводимо. Признать каждого человека абсолютной ценностью значит не только дать ему какие-то независимые от общества права, но и, что неизмеримо важнее, лишить абсолютного значения все остальное в мире и прежде всего само общество. Это значит опрокинуть все наши привычные представления и признать человека существом, стоящим вне простого природного порядка, то есть существом высшим. А таким видит человека только религия. Научно вывести это нельзя, в это можно только верить. Неслучайно ярый ненавистник христианства Ницше восклицал «Любовь к ближнему мы заменим любовью к дальнему». Ницше, Фридрих. 1844-1900 годы жизни немецкий философ в христианства. Этика любви к дальнему разработана им в сочинении «Так говорил Заратустра» 1885 год. Дальний — это никто. Дальний — тот, кого не видишь, собирательный, и еще не существующий человек. А ближний по Евангелию — Тот, кто рядом со мной, всегда живой, конкретный и неповторимый. Не случайно и то, что все философии, идеологии, программы, которые ориентированы на дальнее, общее, коллективное, так люто ненавидит религию и по некоему непреложному закону всегда борются с ней. Их приверженцы знают, конечно, что искоренить религию значит уничтожить постепенно личность. И потому им страшны не те, кто декларируют о свободах и правах, о те, кто верит в божественный дух и бессмертную душу, не сводимые к какой земной пользе. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Пока звучат эти слова на земле, пока помнят люди ту парадоксальную евангельскую арифметику, по которой один всегда важнее и ценнее девяносто девяти, не удастся уничтожить человеческую личность, не удастся, следовательно, и построить то до конца коллективизированное человечество, которое свое рабство назовет свободой, свое подчинение без личной пользе правами, свою тюрьму земным раем. Как страшно, когда столь многие... Не понимают еще, что тоталитаризму во всех его видах противостоит на нашей земле только одно — вера в Бога, сотворившего человека по своему образу и подобию, призвавшего его к свободе и вечности. Это и ничто другое. Спор нашей эпохи — спор религиозный. Не понимать этого, не видеть, что все страшные проблемы современности можно понять лишь на глубине Религиозного мира миросозерцания значит прятать голову по подобию страуса под крыло. Дальний или ближний, человек или человечество, с чего начать, во имя чего творить? Вот вопросы, на которые рано или поздно придется ответить всем и каждому.